вернется к своим истокам, Конституции и Биллю о правах, которые и обеспечили процветание Соединенных Штатов Америки. В своей знаменитой речи, которую во время радиообращения к народу президент США Франклин Делано Рузвельт произнес 15 декабря 1941 года, в 150-ю годовщину ратификации Билля о правах, и ровно через 8 дней после того, как японцы напали на американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе,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 нынешнего поколения сохранить свободу так же непоколебимо, как решимость наших предков завоевать ее. Никакие угрозы, никакие опасности не заставят нас отдать гарантию нашей свободы в том виде, в каком ее сформулировали наши предки в Билли о правах. Через 11 лет после этой знаменательной речи, 15 декабря 1955 года, оригинальный текст Билли о правах, выполненный на пергаменте,